Глава 7 Сэм Паркер даже не заметил, как пассажиры вошли в зал ожидания, будучи слишком занятым предполетной подготовкой корабля. Артемида должна была доставить людей из одного конца галактики в другой с невероятной скоростью. За все 10 лет, что он был пилотом, ему ни разу не доводилось летать на чем-то столь продвинутом. Он понятия не имел, как ему удалось заполучить эту работу. Когда-то у Паркера были мечты. Он хотел стать пилотом-испытателем, рисковать жизнью, пробуя космический корабль на прочность, лишь бы доказать, что он может. Чтобы попасть на такую работу, нужно было доказать, что ты крутой солдат, поэтому он записался в службу надзора, как только ему исполнилось 18. Пробиться было сложно. Он родился не в той части Солнечной системы, слишком далеко от Солнца. Жизнь в мире с низкой гравитацией сделала его чрезвычайно высоким и худым, и возникли сомнения, сможет ли он вообще поместиться в кабине современных звездолётов. Но шанс он упустил не из-за пресловутых коленей и локтей. Причиной стала гордость. Лётный инструктор спросил, выдержат ли его кости перегрузку при быстром манёвре на истребителе класса «Корсар». Паркер попытался показать придурку, насколько крепки его кулаки. Оказалось, что инструктор будто отлит из чугуна. Он принял лучший удар Сэма и тут же нанёс ему ответный. И по сей день, оказываясь вместе с повышенной влажностью, Паркер ощущал тот удар в челюсть и ухмылялся про себя. Инструктор отстранил его, запретил летать. Паркер брался за любую работу, позволявшую сесть за штурвал космического корабля. Перевозил строительные грузы с одной базы на другую вокруг Нептуна, переправлял мусор В дальний космос даже водил шаттлы для vip персон вокруг Марса. На это ушли годы, но теперь... В центре зала ожидания появилось масштабное голограммное изображение Артемиды. Красавица, что и говорить. Она выглядела быстрой и мощной, как акула, с изящно изогнутыми линиями, которые сходились на мостике, похожем на клюв хищной птицы. Он должен был проверять защиту реакторов, но не смог удержаться и провел рукой, по гладкому боку. Масштабная модель корабля была одной из новых разновидностей голограмм — «жёсткий свет», как их называли. Само изображение было создано лазерным светом в результате дифракции. Паркер вообще ни к чему не прикасался. Для эффекта прикосновения использовалась та же технология, что и для создания искусственной гравитации на кораблях. Световая волна отталкивалась от ладони, Компьютер, создавший голограмму, анализировал движение руки, предсказывал, какая должна быть текстура под ней, и волна давила на ладонь с нужной силой. Такие технологии обычно встречались только на военных объектах, а не в гражданском космопорте. Вероятно, создание изображения стоило больше, чем ему заплатят за следующие шесть месяцев. Ему очень-очень нравилось это ощущение. Казалось, он наконец-то чего-то добился, доказал что-то миру. Он знал, что был чертовски хорошим пилотом. Может быть, и власти, придержащие это, поняли. Даже если его обязанности будут весьма ограниченными, на борту корабля имеется первоклассный искусственный интеллект, который будет выполнять большую часть задач по пилотированию. Паркер будет управлять кораблем только в экстренных случаях или в ситуациях, с которыми искусственный интеллект не сможет справиться, что довольно маловероятно. Но все же кто-то проникся к нему доверием настолько, что назначил на эту должность. «Она прекрасна», — прозвучал сбоку женский голос. «Думаешь? У меня ключи от настоящей штуки. Хочешь, прокачу?» Он широко улыбнулся, оборачиваясь. Ему прислали список пассажиров Артемида, но ему и в голову не пришло прочитать имена. Он знал, что на борту будет женщина из службы надзора, и и, обернувшись, он понял, что совершил ошибку. Он должен был прочитать имена. Тогда бы не был так ошарашен. «Сэм», — проговорила она, и в её голосе прозвучали нотки, которые ему очень понравились. А взгляд её понравился ещё больше. Она моргнула, и её лицо изменилось. «Мистер Паркер, я имею в виду, мне очень жаль, я не ожидала, ну Она покачала головой, натянула очень официальную улыбку, провела рукой по боку мундира, поправляя его, «Не ожидала вас увидеть. Петрова, то есть лейтенант Петрова. Надеюсь, я вас не разочаровал», — сказал он. Его улыбка не угасла, хотя для этого пришлось постараться. Почему она так вежлива с ним? Она протянула руку, и он пожал ее. Крепкое пожатие, пальцы прохладные и сухие. Да ладно, она серьезна. Было время, правда, очень давно, когда у них были совсем другие отношения. Было время, когда они приветствовали друг друга страстным поцелуем, а не рукопожатием. Люди меняются. Они не разговаривали сколько? Шесть лет? И последний раз это был только быстрый обмен сообщениями. Он даже не знал, как она теперь выглядит. «Хорошо», — подумал он. «Она выглядит очень хорошо». «Давно не виделись», — произнес он, просто чтобы поддержать разговор. «Давно». Он изучал ее глаза ища в них хоть что-то. «Я», — засмеялась она, — «я не знаю, как себя вести в подобной ситуации». «Естественно», — отозвался Паркер, — «зато я знаю, потому что со мной такое постоянно случается». Его улыбка ничуть не померкла, хотя внутри всё уже начинало умирать. День их встречи был худшим в его жизни. Его тогда выгнали из лётной школы службы надзора. Она же в тот день окончила академию и хотела отпраздновать а ему нужно было хоть как-то отвлечься от тяжких мыслей. Было бы неверно сказать, что они «встречались». «Встречались» — это когда много разговариваешь, ходишь на ужин или танцы, а они провели целую неделю в гостинице «Космопорта», почти не вспоминая о еде. А потом, ну, естественно, после этого они разошлись в разные стороны. Конечно, договорились поддерживать связь. Он несколько раз писал ей. Она прислала ему свою фотографию в форме, когда получила первое задание. Он забыл ответить. Прошли годы. И вот он здесь, со своей бывшей на совершенно новом корабле. В отчаянии он попытался сменить тему. Скоро отчалим. Следующая остановка — рай 1. Путешествие обещает быть вполне комфортным, тем более, что большую часть мы проведем в Криосне. Нас только трое. Ты уже познакомилась с попутчиком? — спросил он, кивком указав на мужчину, одиноко сидящего у иллюминатора. — Какой-то доктор. Он увидел облегчение на её лице. Он снимал с неё все обязательства, и она это знала. — Джан Лэй, — кивнула она. — Мы познакомились. У него, кажется, невероятные полномочия, но я не смогла найти ничего о его предыдущих местах службы. — Я и сам только одним глазом глянул на список пассажиров, — сказал Паркер. — Интересно, в чём смысл нашей миссии? Не так уж дёшево доставить врача на рай один. Как думаешь, что там происходит? Что ты имеешь в виду? Мы же не летим прямо на какую-нибудь чумную вечеринку или что-то в этом роде. «Чума?» — рассмеялась она. «По крайней мере, на этот счёт могу тебя успокоить. С Раем один всё в порядке. Нет, мы с доктором Джаном не выполняем секретных миссий. Мы с ним просто команда раздолбаев». Паркер промямлил в ответ «Что?» и увидел, что она старается не рассмеяться. «Вчера я очень сильно облажалась и сорвала давно планируемую операцию службы надзора. Что касается Джана, у меня сложилось впечатление, что у него тоже имеется тёмное прошлое. Поговори с ним пять минут, и я уверена, ты тоже так решишь. Он умудрился трижды оскорбить меня, пока выходил из поезда». Паркер хихикнул. Она заговорщически улыбнулась. «Мы никому не нравимся. Мы персоны нон-грата». Наша миссия — убраться к чёртовой матери и не возвращаться, пока наши имена не забудутся. Это многое объясняет, — решил он. Он-то думал, что Артемиду ему передали в знак доверия, что он кому-то там понравился, но нет. Он просто капитан корабля отверженных. Что ж, в этом как будто больше смысла. Паркер почувствовал, как внутри всё съёжилось, словно он был фигуркой из мокрой папиросной бумаги, едва стоящий на ногах и готовый рухнуть под собственным весом. Он заставил себя сделать вдох, Петровой не нужно знать, о чём он думает. «Что ж, добро пожаловать на борт. Возможно, путешествие дух не захватит, но точно будет невероятно неловким. Слушай, я должен поговорить с доктором Джаном, убедиться, что он готов к отлёту. Конечно. Он кивнул и прошёл мимо неё». Но прежде чем он успел отойти, она дотронулась до его плеча. Он замер. «Сэм», — произнесла она тихо, почти шепотом, — «я правда рада тебя видеть, очень рада. Может быть, может быть поговорим позже, когда будет свободная минутка?» «Когда захочешь», — сказал Паркер и улыбнулся. А потом действительно ушел, потому что знал, если скажет еще хоть слово, то потом пожалеет.